10 Сон во вторую ночь был схож и при этом отличался от сна в первую. Главные элементы остались Центральный парк, серое небо, редкие снежинки, поющие голоса. На этот раз исполнялась песня Пойдем со мной, давний хит группы Дел Викингс Джейк, я езжу на Такура Спирит. Эдди. На этот раз в фуфайке с надписью «Клик» — это фотокамера Шинара. Эдди держит в руке кружку с горячим шоколадом, но не предлагает сюзани. Она видит озабоченность не только в их глазах, но и в напряжении, которое сковывает тела. А вот и главное отличие этого сна. Она должна что-то видеть или что-то делать. А может и то, и другое. Что бы это ни было, они ожидали, что она это уже увидела или сделала, а она не оправдывает их ожиданий. И тут в голове возникает ужасный вопрос. А может она сознательно не оправдывает их ожиданий? Может есть что-то такое, с чем она не хочет встретиться лицом к лицу? А может все дело в темной башне, которая нарушает связь? «Конечно же, это глупая идея. Эти люди, которых она сейчас видит, всего лишь творение ее жаждущего увидеть их воображение. Не более того, они все мертвы. Эдди убила пуля. Джейк погиб под колесами автомобиля. Один пал в этом мире, другой в ключевом мире, где шутки шутками, но сделанного не воротишь». Поскольку время там течет в одну сторону И Стивен Кинг, и их придворный поэт И однако она не может отрицать Что выражение их лиц, паника на их лицах Вроде бы говорит ей Все у тебя в руках, Сьюзи У тебя то, что мы хотим тебе показать У тебя то, что ты должна знать Ты собираешься упустить свой шанс Пошла четвертая четверть «Пошла четвертая четверть, и часы тикают, и будут тикать, должны тикать, потому что ты использовала все свои тайм-ауты! Ты должна поторопиться! Поторопись!»